152. Март 27. «Принимаю на себя всю тягость несовершенства ученика и переливаю все отданное мне в моей башне, но при условии, если вместе со всеми недостатками и слабостями, мне отдается также и сердце. Отданное однажды назад не берется, ибо как же тогда трансмутировать горчайшее в сладчайшее, если снова и снова дается, оно для преображения и снова берется обратно. Сизифов труд нецелесообразен, ибо много энергии теряется понапрасну. Правильно думать, что рецидивы, казалось бы, из житых недостатков раздуваются благодаря стараниям темных. Это обнаружить легко. Стоит только направить на них, и тщательно, прикрывающихся от разоблачения, разящий луч мысли. Обычно пробуждение уснувших импульсов или тенденций Лекущих вспять прикачается моментально, не могут темные шептуны продолжать свое темное дело под разящим лучом мысли, ибо мысль это жжет. Они тотчас же отступают во тьму, чтобы тотчас же начать новые злоухищрения под новым хитро придуманным прикрытием. Следует взять за правило при каждом усилении уснувших или изживаемых свойств. устремлять мысль на шептателей темных, ибо это явление редко обходится без их участия. Только так процесс этот можно остановить в самом начале. Иначе получится борьба с ветряными мельницами, так к энергии собственного противодействия будут направлены мимо цели, мимо старателей, прикрытых стремящихся раздуть низшее пламя. Интересно отметить, что сразу мысли о хвостатых старателях никогда не приходит на ум. Это происходит потому, что они принимают тщательные меры к тому, чтобы не только не быть замеченными, но и к тому, чтобы мысль об этом не пришла даже на ум. Они также пользуются при этом силой мысли. Работа тонка и старания защерены, ибо луча мысли на них обращенные очень боятся. Как только обнаружены, это после применения разящего луча мысли попытки прекращаются и наступление парализуется. Можно приступить, чтобы себя укреплять на случай последующих злоухищрений, которые не замедлят, как только дозор хоть немного ослабнет, а главное, как только они вновь постараются воздействие мысли, заставить забыть, что причиной всех подобных попыток являются именно они, темные злошептатели, не знающие ни жалости, ни покоя в своих упорных и постоянных стараниях потушить свет». Легионы хвостатиков промышляют тушением света. Так их и называют светогасителями или тушителями света. Разоблаченные и обнаруженные, они мгновенно лишаются силы и возможности вредить, пока не ослабеет в сознании мысль об участии их в этой работе. Дозор нужен постоянный и памятование незабываемое.